Его облачили в полотняную куртку, короткие штаны и передник с карманами, которые доставили Юпу массу удовольствия. Он засовывал туда руки и никому не позволял рыться у себя в карманах. Наб превосходно вышкалил ловкого оранга. И когда негр разговаривал с Юпом, можно было подумать, что они понимают друг друга. Юп питал к Набу искреннее расположение, а Наб отвечал ему взаимностью. Те часы, когда Юб не был занят перевозкой дров или лазанием по деревьям, он большей частью проводил время в кухне, старательно подражая набу во всем, что тот не делал. Учитель проявлял большое терпение и усердно обучал своего воспитанника, а воспитанник был очень понятлив и извлекал из уроков большую пользу. Можно себе представить, какое удовольствие доставил дядюшка Юб колонистам, когда он неожиданно явился прислуживать к столу с салфеткой под мышкой. Ловкая, внимательная обезьяна прекрасно справилась со своими обязанностями, подносила блюдо разливала чай, сохраняя при этом полнейшую серьезность, когда все смеялись до упаду. Пенкроф был прямо в восторге. Юб, еще супу! Юб, немного огути Юб, тарелку! «Браво, Юб! Молодец, Юб!» — слышалось со всех сторон. Юб, нисколько не смущаясь, все исполнял и за всем следил. Он даже покачал своей умной головой, когда Пенкроф повторил свою старую шутку. «Видно, вам придется удвоить жалование, Юб!» «Не говорить, что Оранг совершенно освоился в гранитном дворце». Он часто ходил в лес вместе с хозяевами, но ни разу не проявлял желания убежать. Забавно было видеть, как он расхаживал по лесу, положив на плечо вместо ружья тросточку, которую сделал для него Пенкроф. Как быстро карабкался он на дерево, чтобы сорвать какой-нибудь плод. Если колеса-повозки увязали в грязи, Ю под ним мощным усилием умел их вытащить. «Что за молодец!» — восклицал Пенкроф. Будь он так же зол, как добр, с ним трудно было бы справиться. К концу января колонисты предприняли большие работы в центре острова. Было решено устроить у истоков Красного ручья, под самой горой Франклина, кораль для жевачных животных, присутствие которой в гранитном дворце было бы стеснительно, и в частности для муфлонов, поставщиков шерсти, необходимой для изготовления зимней одежды. Каждое утро население колонии, иногда все, а часто только Сайры, Смит, Герберт и Пенкроф, направлялось к истокам ручья. Благодаря помощи Анак, это путешествие превращалось в легкую пятимильную прогулку по новопроложенной дороге под зеленеющим сводом деревьев. Эта дорога получила название «Путь в кораль». На откосе южной вершины горы был выбран обширный участок. Это была луговина, поросшая деревьями. Она расположилась у подножия горного склона, который замыкал ее с одной стороны. На луговине начинался маленький ручеек, который протекал по ней наискось и вливался в красный ручей. Трава была свежая, возвышавшиеся кое-где деревья не мешали воздуху циркулировать. Достаточно было обнести луговину круглым забором, опирающимся концами на уступы гор, в меру высоким, чтобы через него не могли перепрыгнуть самые проворные животные. В таком загоне можно было бы держать сотню голов рогатого скота, муфлонов и диких коз, а также их будущее потомство. Инженер очертил пределы караля, и колонисты принялись рубить деревья, необходимые для постройки забора. При расчистке дороги уже пришлось вырубить известное количество стволов. Их привезли на повозки, и вытесали из них несколько сот кольев, которые были крепко вбиты в землю. В передней части забора оставили довольно обширный проход, замыкавшийся двустворчатыми воротами из толстых досок, укрепленных снаружи брусьями. Постройка кораля потребовала не более одного месяца. Кроме забора, Сайрес Смит возвел несколько больших дощатых сараев, в которых животные должны были найти убежище. Все эти сооружения пришлось строить очень основательно. Муфлоны отличались большой силой, и на первых порах они могли оказаться довольно буйными. Заостренные сверху и прокаленные на огне колья были скреплены поперечными брусьями и болтами. Дополнительные подпорки делали забор еще крепче. По окончании кораля надо было произвести большую облаву у подножия горы Франклина. на лугу, где паслись жвачные животные. Облава состоялась 7 февраля, прекрасный летний день при участии всех колонистов. А наги, уже довольно послушные, Гидеон Спилет и Герберт ездили на них, как на лошадях, оказались при этом очень полезными. Задача охотников состояла лишь в том, чтобы постепенно загнать косы муфлонов, суживая вокруг них кольцо облавы. сайрес Смит и Наб Сьюпом встали в разных местах леса, а оба всадника и топ скакали в районе полумили от кораля. Муфлонов было в этой части острова очень много. Эти красивые животные величиной слань, покрытые длинной сероватой шерстью, походили на каменных баранов. Ну и утомительный же это был день. Сколько беготни взад и вперед, сколько суетни, сколько криков, из сотни муфлонов окруженных облавой более двух третей ускользнуло от загонщиков но в конце концов штук тридцать муфлонов и десяток диких коз удалось подогнать к коралю ворота которого казалось давали им возможность спасения и запереть там в общем охота оказалась удовлетворительной и колонистам не приходилось жаловаться большинство муфлонов были самки Некоторые должны были скоро принести приплод. Можно было быть уверенным, что стадо разрастется, и в колонии в недалеком будущем окажется достаточно шерсти и кожи. В этот вечер охотники возвратились в гранитный дворец совершенно измученные. Тем не менее, уже на следующий день они снова отправились в кораль. Пленники пытались опрокинуть забор, но неудачно, и вскоре несколько успокоились. В течение февраля не случилось ни одного сколько-нибудь знаменательного события. Повседневная работа систематически продолжалась. Наряду с улучшением дороги в Кораль и гавани воздушного шара колонисты начали прокладывать третью дорогу – от Кораля к западному берегу. Все еще неисследованной оставалась та часть острова Линкольна, где росли большие леса, покрывающие змеиный полуостров. В этих лесах водились дикие звери, и Гедеон спилит твердо рассчитывал очистить владение от них. До возвращения холодов колонисты усиленно ухаживали за дикими растениями, пересаженными из леса на плато дальнего вида. Возвращаясь с прогулки, Герберт неизменно приносил с собой какое-нибудь полезное растение. То обращики цикорных, из семян которых можно было выжать прекрасное масло, то обыкновенный щавель, ценный своими противоцинготными свойствами. Огород, хорошо содержавшийся, прекрасно политый и защищенный от птиц, был разделен на маленькие квадратики, на которых росли красный картофель, салат, щавель, хрен, репа. Земля на этом плоскогорье была необыкновенно плодородна, и можно было надеяться на хороший урожай. В напитках разных сортов тоже не было недостатка, и если бы не отсутствие вина, Самому привередливому человеку было бы не на что жаловаться. Вдобавок к чаю асвега, добываемому из двойчатых манарт, и напитку из корней драцены, Сайрес Смит сварил настоящее пиво. Он приготовил его из молодых побегов абис нигра. Если их вскипятить и подвергнуть брожению, получается вкусный и чрезвычайно полезный напиток. К концу лета На птичьем дворе появились пара красивых дров, вида убара, украшенных своеобразной накидкой из перьев, дюжина широконосов с перепончатым придатком на обеих сторонах верхней челюсти и великолепные петухи. Словно гордясь своим черным оперением, гребешком и бородкой, они величаво расхаживали по берегу озера. Вечером, по окончании работы, после жаркого дня, когда поднимался ветер с моря, Колонисты любили отдыхать на краю плато, под навесом из ползучих растений, которые собственноручно посадил НАП. Они беседовали, делились друг с другом знаниями, строили планы. Грубоватый юмор Пенкрофа развлекал маленькое общество, и там постоянно царило полное согласие. Часто вспоминали они свою родину. Как развивалась междуусобная война. Очевидно, она не могла особенно затянуться. Ричмонд, наверное, быстро сдался генералу Гранту. Взятие столицы конфедератов было, очевидно, последним эпизодом этой пагубной распри. Север, конечно, восторжествовал в борьбе за правое дело. О, как бы обрадовала обитателей острова Линкольна какая-нибудь газета. Уже 11 месяцев они были отрезаны от остального мира. Еще немного, и наступит 24 марта, годовщина того дня, когда воздушный шар бросил их на этот неведомый берег. Тогда они были всего лишь страдальцами, потерпевшими крушение, и не знали даже, удастся ли им сохранить в борьбе со стихиями свою жизнь. Теперь же, благодаря знаниям их начальника и собственной сметки, они превратились в настоящих колонистов. Им посчастливилось... обзавестись оружием, приборами и инструментами, использовать для своих нужд животных, растения и минералы, то есть все три царства природы. Да, они часто беседовали на эти темы и строили все новые и новые планы. Что касается Сайреса Смита, то он преимущественно молчал, слушая больше их, чем говорил сам. Иногда он улыбался на какое-нибудь замечание Герберта, или забавную выходку Пенкрофа, но всегда и всюду он размышлял о странных случайностях и загадочных событиях, тайну которых ему не удалось еще разгадать.